Глава 11. 7 июля 2012 года. Утро. 5 часов 55 минут. Город Демидов. Смоленская область. Это была очень длинная ночь. Больница Демидова, как и многие местечковые больницы, производила довольно угнетающее впечатление. Но врачи в ней оказались достаточно умелыми, и уже через пару часов стало понятно – что Лиле больше ничего не угрожает. Однако по правилам ее должны были наблюдать до тех пор, пока ее не осмотрит дневной врач. Естественно, ни Ваня, ни остальные даже не думали оставлять ее одну, хотя врачи пытались их выгнать. В 6 утра Войтых решил, что его присутствие в больнице более не имеет смысла. Ему следовало отвезти образец крови Лили в Смоленск и найти лабораторию, которая сделает нужный анализ. «Я должен уехать», – сообщил он остальным, посмотрев на часы. «Иван, довезёшь меня до моей машины?» «Нет, я отсюда не уеду. Без Лильки не уеду». «Это займёт не больше часа», – попытался убедить его Войтах. «Потом вернёшься. За час ничего не изменится». «Машину бери». Иван швырнул ему ключи. «Но Лилю я здесь не оставлю». «Хорошо». войтых подкинул ключи и повернулся к небу. «Вы справитесь с Ваниной Монстром? Хотя бы на обратном пути?» Я неуверенно начал тот, но Ваня его перебил. Неф вернется не раньше обеда. Возьми Айболита!» Он кивнул на сидящую тут же Сашу. «Она же водит!» их промолчал, потом повернулся к Саше и коротко спросил. «Поехали». Саша кивнула, хотя видела, что он согласился на ее компанию только от безысходности. Но ей все равно нечего было здесь делать. Несмотря на то, что она врач, ее тоже не пустили в отделение на ночь. Хорошо, хоть сведениями делились исправно. «Поехали. Не волнуйся, я нормально вожу и с ваниным монстром справлюсь запросто». Она поднялась с неудобной деревянной лавки, на которой они все сидели у двери отделения, и подошла к вытуху. «Мы быстро», – сказала она остальным. «Лелю раньше девяти все равно никто не выпишет». Войтах не стал больше ничего говорить и вышел на улицу. Ваню заставили отогнать машину подальше от входа, чтобы она никому не мешала, поэтому им с Сашей пришлось немного прогуляться до стоянки. Сев на водительское место, Войтах проворчал. «Ненавижу такие машины. Хочешь, я поведу?» Тут же предложила Саша, прекрасно понимая, что максимум через час ей всё равно придётся сесть за руль, как бы не хотелось спать. «Нет, всё в порядке, благо мы...» не в историческом центре Праги». Он усмехнулся. «Пристегнулась?» «Отлично». Войтех вырулил со стоянки, пытаясь вспомнить, как выехать из города. Через несколько минут они уже были на шоссе и направлялись к озеру. Первое время в машине висела тишина, пока Войтех не поинтересовался, внимательно глядя перед собой. «Как тебе удалось успокоить Лилю?» Саша, уже успевшая задремать, Тут же открыла глаза, но так и не повернулась в его сторону. «Я же ей укол сделала». Напомнила она, понимая, что он имел в виду не это. Она не знала, как много он успел увидеть и какие выводы сделал. «Я говорю не об этом. Немного раньше, в лесу. Она была в панике, мы все это слышали. Но тебе удалось убедить ее, что все в порядке, хотя ни до, ни после она не реагировала на нас». Саша несколько секунд молча смотрела на дорогу, пытаясь придумать, как и не говорить правду и не врать. Обычно ей удавалось обходить стороной неудобные вопросы. Но сейчас она была слишком измучена бессонной ночью и страхом за Лилю, чтобы придумать что-нибудь правдоподобное. Проще было сказать, как есть, хотя она почти никогда и никому в этом не признавалась. Человек, который обучал меня гипнозу, умел делать и некоторые другие вещи. Наконец, сказала она, по-прежнему, глядя прямо перед собой. Кое-чему он научил меня. Я... Она снова запнулась, но теперь отступать было уже некуда. Я умею погружать людей в неглубокий транс, просто глядя им в глаза и фокусируя внимание на себе. Это не полноценный гипноз, но внушить какую-нибудь мысль и заставить что-то рассказать я могу. Только Войтах. Саша все-таки посмотрела на него. «Теперь я хочу тебя попросить никому об этом не говорить». Я пользуюсь этим крайне редко, а люди, узнав, что я умею, начинают сторониться. Видимо, считают, что я обязательно им что-нибудь внушу ради собственной выгоды. Войтых не повернул к ней головы, продолжая очень внимательно следить за дорогой. Он не любил водить чужие машины после бессонной ночи. Крутить головой в такой ситуации он точно считал неуместным. И что? Это работает со всеми? Он никак не стал комментировать ее просьбу. «Если много тренироваться, то почти со всеми. Мой учитель умел это виртуозно». Саша отвернулась от него, снова посмотрев в окно. «Я почти не занимаюсь. Иногда практикую подобное на тех, кто приходит ко мне на сеанс гипноза, просто чтобы навыки не терять. Это позволяет быстро определить степень их внушаемости. А в жизни мне это не нужно. Почти никогда». «Почти», – хмыкнул Войтых. «Ладно, Саша, давай договоримся. Я никому этого не скажу» а ты никогда не будешь пытаться сделать что-то такое со мной, хорошо? Как бы сильно тебе не было нужно. Саша почувствовала, как краска медленно заливает лицо. Не стоило ему говорить. Нужно было наступить на горло своим принципам и соврать. Она почему-то считала, что он поймет. Но Войтых отнесся к ее возможностям так же, как и остальные. Те, кому она когда-то рассказывала, когда еще не умела молчать. А ведь он и без этого начал относиться к ней крайне настороженно. Не раз за последние дни она замечала, что он старательно избегает ее и не понимала причин. Она пыталась вспомнить все, что делала и говорила, но не находила в своем поведении ничего, что могло бы вызвать такую реакцию. И казалось, что в прошлый раз между ними установились, если не дружеские, то весьма близкие к ним отношения. Но теперь все было иначе с самого начала. Она заметила это еще в первый день на озере, когда он спросил, не она ли надоумила Ваню добыть о нем сведения. Между ними что-то неуловимо изменилось в этот раз, но Саша никак не могла понять, что именно. Она боялась, что сделала все только хуже своим признанием. «Войтах, я довольно посредственный гипнолог», – тихо сказала она. «Для того, чтобы я могла это сделать, человек должен быть либо слабее меня психологически», Либо не ждать подвоха, либо доверять мне. Ты сильнее меня, постоянно настороже и никому до конца не веришь. У меня ноль шансов сделать это с тобой, даже если я захочу». Саша не стала говорить ему, что однажды она уже пыталась. Два месяца назад, когда они пробовали восстановить в памяти его видение, она таким способом проверяла степень его внушаемости. Он никак не отреагировал на ее попытку но сейчас признаться ему в этом означало еще больше настроить против себя. И потом Саша искоса посмотрела на его сосредоточенное лицо. Мой учитель был довольно жестким. Он достаточно хорошо объяснил мне, что чувствует человек, которого погружают в гипноз без его согласия. Поверь, это было очень неприятно. А ты мне нравишься, и я не хочу делать что-то неприятное тебе. Отлично. Все так же сдержанно резюмировал Войтах. «Будем считать, что договорились». Он замолчал, и в машине снова повисла тишина. Но на этот раз такая напряженная, что казалось, даже воздух был наэлектризован. Саша нервно кусала губы, не зная, как себя вести дальше. Наверное, ей сейчас стоило промолчать, но она никогда не откладывала проблемы на потом. Поэтому повернулась к Войтуху, чтобы видеть его лицо, и спросила. «Войтух, что происходит?» «Я что-то не то сказала или не то сделала?» «Нет, с чего ты взяла?» Он нахмурился и на несколько секунд отвлекся от дороги, чтобы посмотреть на нее. «С тех самых пор, как мы приехали на озеро, ты старательно меня избегаешь. И сейчас готов был даже с Невом ехать, хотя прекрасно знаешь, как он водит. Только бы держаться от меня подальше». «С чего ты взяла, что я от тебя избегаю?» Поинтересовался Войт их свежливой улыбкой. «Во-первых, я с тобой еду. Во-вторых, если я не предложил тебе сразу поехать со мной, это еще ничего не значит. Я просто забыл, что ты тоже водишь машину, вот и все». Он постарался сказать это как можно спокойнее, как будто правда не понимал, о чем она говорит. Но напряженный тон и неестественно прямая спина выдавали его. У него не всегда получалось умело врать. «Ну, конечно», – хмыкнула Саша – «Ты делаешь это постоянно, вот уже третий день. Послушай, Войтых!» Она вздохнула, борясь с желанием прекратить разговор и сделать вид, что поверила ему. После тяжелой ночи отчего-то очень хотелось поступить именно так, хотя она и видела, что он лжет. «Если я что-то сделала, просто скажи. Я попытаюсь это исправить. Если я тебя обидела, скажи, чем, чтобы я этого не повторяла, потому что я тебе уже говорила. Я не хочу делать что-то неприятное тебе» но во всех этих играх в угадайку я никогда не была сильна». «Ничего ты не сделала, ничем ты меня не обидела», пробормотал Войтах, понимая, что выбранная им тактика с громким треском провалилась. Может быть, он и хотел немного дистанцироваться от Саши, но обижать ее он не собирался. И как теперь себя вести и что говорить, не очень-то понимал. Голова после бессонной ночи отказывалась соображать. К счастью, они уже подъезжали к деревне, и там до озера оставалось немного. «Мне кажется, сейчас не лучший момент об этом говорить. Мы оба устали, раздражены, а нам сегодня еще многое надо сделать». «Ладно», – кивнула Саша, признавая его правоту. «Но мы еще вернемся к нашему разговору до отъезда, хорошо? Потому что я не люблю недомолвки. Какая бы ни была правда, я хочу ее знать». «Хорошо», – сдержанно пообещал Войтых, надеясь, что она забудет об этом разговоре. Через пару минут они подъехали к своему домику. Войтех остановился и заглушил мотор, протянул Саше ключи. «Сварись себе и остальным кофе, ладно?» – предложил он. «Мне кажется, он вам там еще пригодится. И еды с собой возьми какую-нибудь». «А ты не зайдешь?» – удивилась она, забирая у него ключи. «Тебе кофе тоже не помешал бы. До Смоленска больше ста километров». «Я зайду за образцом крови, но позавтракаю уже в городе». Когда найду лабораторию, не хочу задерживаться». Саша несколько мгновений смотрела на него, затем молча вышла из машины и направилась к дому. Он опять это делал. Опять старался не оставаться с ней наедине дольше необходимого. Еще не было семи часов. Вряд ли какая-нибудь лаборатория в Смоленске в субботу откроется раньше десяти. Он вполне мог успеть позавтракать дома. Но ведь тогда пришлось бы терпеть ее общество некоторое время». В глубине души она ожидала обнаружить распахнутые двери и следы ила и водорослей на полу их домика. Но этого не произошло. Дверь оказалась тщательно заперта, внутри было тихо и темно. Войдя в дом, Саша сразу же скрылась в ванной, чтобы вымыть руки и дать Войтеху время уйти. 7 июля 2012 года. 13 часов 49 минут. Озеро Сапшо, Смоленская область. Прежде чем отпустить Лилю домой, врачи провели самое тщательное обследование, какое только позволяла местная лаборатория в субботу. Они так и не смогли обнаружить причину ее состояния, поэтому выписывать раньше понедельника не хотели. И только клятвенное заверение Саши, что она врач и будет за ней присматривать, смогло решить проблему. Еще до того, как их пустили к Лиле, было решено ни о чём её пока не расспрашивать. Ей стало гораздо лучше, но выглядела она всё ещё бледной и немного растерянной. Домой они вернулись уже ближе к часу дня. Ваня сразу отправил сестру спать. Та сначала пыталась сопротивляться, но действие успокоительных, которые ей дали в больнице, позволило ему довольно быстро уговорить её немного отдохнуть. Хотя бы до возвращения Войтыха. «Кстати!» «А куда он делся вообще?» – поинтересовался Ваня, прикрывая дверь комнаты, чтобы не тревожить Лилю, но слышать, если ей что-то понадобится. Нев в это время по обыкновению готовил не то сильно запоздавший завтрак, не то уже обед. Саша что-то искала в ноутбуке. «У него появилось срочное дело в Смоленске», – уклончиво ответила она, не отрываясь от дела. Ваня не успел больше ничего спросить. Во дворе послышался шум мотора. Войтых был утомлен своей поездкой, но вполне доволен ею. Заметив рядом с домом машину Вани, он понял, что все благополучно вернулись из больницы. Значит, с Лили все в порядке. С души словно свалился огромный камень. Он вошел в дом, почему-то немного опасаясь снова встречаться с Сашей. «Всем привет!» – поздоровался он. «Как дела у Лили?» «Жива!» – хмуро ответил Ваня. Саша тоже оторвалась от ноутбука и повернулась к Войтаху, пытаясь по выражению его лица понять, что показал анализ крови. «Её накачали успокоительными, немного прокапали, и теперь с ней всё в порядке», – пояснила она. «А у тебя какие новости?» Нев и Ваня переглянулись. «Ты была права», – просто ответил Войтах. «Это ЛСД. Её кто-то отравил. Ничего аномального». «Кофе есть?» С надеждой спросил он, садясь за стол. «Я сейчас сварю», — охотно вызвался Нев. «То есть как ЛСД?» — не понял Ваня. «И что значит, ты была права?» Он посмотрел на Сашу. «Что вообще происходит?» «Когда мы нашли Лилю в лесу, то, что она говорила, показалось мне странным», — принялась объяснять та. «Она утверждала, что за ней гонятся призраки, но я никого не видела». Я подумала о галлюцинации. И, судя по всему, она видела примерно то же, что и Светлана пять лет назад. Уж очень похожими были описания. Галлюцинация должна быть чем-то вызвана. Да и Лиля сама подозревала, что полиция находила в крови жертв какое-то вещество. И я предположила наркотик. Это странное описание. Горькие призраки, соленый страх. Это как вкусовая астенестезия. Подобное обострение чувств характерно именно для ЛСД. И потом в машине... Несмотря на свет лампочек, Лилины зрачки были сильно расширены. Мидриас – один из основных признаков употребления этого наркотика. «Саша по моей просьбе взяла у Лили кровь», – продолжил объяснение Войтых. «Пока вы были в больнице, я съездил в Смоленск и нашел лабораторию, которая смогла оперативно сделать мне анализ на содержание наркотиков и посторонних веществ в крови. Теория СЛСД подтвердилась». «Значит, теперь мы точно знаем, что никакого чудовища нет?» — уточнил Ваня, нахмурившись. «Дело в наркоте!» «Что происходило пять лет назад, мы точно не скажем, но вполне вероятно, что там тоже были замешаны наркотики». Выдох кивнул, с благодарностью принимая у Невы из рук кружку свежесваренного кофе. «Но как Лиля могла получить дозу?» — непонимающе спросила Саша. «То есть ей могли добавить наркотик И в еду, и в напитки. Но кто и когда? «Зависит от того, сколько нужно времени, чтобы тебя накрыло». Бойтых пожал плечами. «Все началось незадолго до полуночи. Если наркотик действует в пределах пары часов, то это случилось на празднике. «Наиболее вероятный вариант», – согласилась Саша. «ЛСД может и через полчаса подействовать. С майором своим она обедала еще днем. Потом мы были все вместе». Нужно расспросить ее, что она ела или пила на празднике и где это взяла. «Но почему именно Лилька?» – недоумевал Ваня. «Зависит от того, кто это сделал». Войтых устало пожал плечами. Голова отказывалась соображать после бессонной ночи. Это могла быть и случайность, и злой умысел. Мне интересно, случилось ли что-то еще этой ночью. Включите кто-нибудь полицейское радио. Попросил он, растирая лицо руками, чтобы проснуться. Пока Ваня включал радио, Саша тронула Войтаха за плечо. «Тебе нужно поспать», – тихо сказала она, – «хотя бы пару часов. На кофе ты долго не протянешь». «Поспать было бы неплохо», – согласился он. «Поесть тоже. Но сначала надо как-то узнать, кто отравил Лилю». Войтаху не нравилось то, как прошла эта ночь и как вообще двигалось расследование – Он понимал, что его наняли именно для проверки достоверности слухов. Отрицательный результат тоже результат, но ему такой результат был не по душе. Он подозревал, что у директора будут схожие чувства. «Обед скоро будет готов», сообщил Нев. «Сможете поесть и отдохнуть. Саша права. Вторые сутки без сна на пользу вам не пойдут». Я вот еще что подумал. Он снял очки, которые до этого и так подозрительно долго не трогал. Вряд ли произошедшие с случайность. Обычно те, кто приезжает исследовать феномен, не попадают в категорию счастливчиков, которым удается его увидеть. «Насчет счастливчиков я бы поспорил», – заметил Ваня. «Я хотел сказать, что исследователи редко наблюдают феномен», – смутился Нев. «А у нас как по заказу произошло». «Мне кажется, это не случайность, а злой умысел». И сделал это кто-то, кто знал, зачем мы здесь. И это резко сужает круг подозреваемых, да? Ваня заметно злился. Радио он включил, но ничего путного в эфире не передавали. Поэтому он оставил его работать и вернулся за стол. Я хочу сказать, кому мы тут приставали с расспросами? Блогер, майор и ребята из кемпинга. Вот и все. Еще девушка-организатор Анна напомнил Войтых, но не знаю, зачем ей это могло бы понадобиться, как и майору. «Нужно спросить у Лили, когда проснется, с кем из них она встречалась на празднике», предложила Саша. «Толку нам гадать, кто мог это сделать». «А когда она проснется?» поинтересовался Войтых, глаза которого сами собой закрывались. Впрочем, тут все были после бессонной ночи, поэтому следовало взять себя в руки. «У меня есть идея получше», вмешался Ваня. «Я подобрал вчера ее передатчик с камерой. В машине лежит. Там же все записано. Даже то, на что Лилька сама могла не обратить внимания». «Тогда что ты сидишь?» флегматично поинтересовался Войтых. «Неси его сюда, надо взглянуть». Ваня недовольно фыркнул, но за передатчиком сходил. «Держи». Войтых машинально забрал прибор, одновременно с этим прислушиваясь к тому, что говорили на полицейской волне. В дежурную часть только что поступило сообщение о найденном в лесу теле. Остальные тоже замерли, прислушиваясь. «Это всего минутах в десяти ходьбы от нас», тихо заметил Войтах. Он посмотрел на Лилину камеру в своих руках, потом на Сашу, Ваню и Нева. «Просмотри запись», попросил он, протягивая камеру Саши. «Ты?» Он перевел взгляд на Ваню. «Пойдешь со мной?» нев. «Приглядывайте за девушками, пока мы не вернемся, чтобы никто никуда не выходил». Саша и Нев синхронно кивнули. Ваня, не тратя времени на разговоры, тут же направился к выходу. «Можем сократить путь», – на ходу сказал он. «Когда плавали в лодке, я видел тропинку к тому месту, где сейчас нашли труп. Пошли!» Он свернул к озеру, не особо проверяя, идет ли Войтых за ним. Благодаря той ли короткой дороге, то ли вовремя перехваченному сообщению, в этот раз им удалось оказаться на месте происшествия гораздо раньше полиции. В нескольких шагах от трупа толпилась кучка не то просто зевак, не то тех, кто его обнаружил, но больше никого не было. Дворжик напустил на себя уверенный вид и направился прямо к молодому мужчине, лежащему на земле. Кто-то попытался задать ему вопрос, но он высокомерно проигнорировал его. Ваня подошел к телу вслед за ним. Увидев лежащего на земле человека, он приглушенно выругался. «Это тот, кто я думаю?» «Да, это блогер Алексей», – мрачно подтвердил его догадку в уйтах. Ваня присел на корточки рядом с телом Алексея и внимательно осмотрел его. «Признаков насилия не видно», – заметил он. Во всяком случае, по голове ему никто не дал. И не зарезал, и не застрелил. Хмыкнул Войтых. Больше похоже на то, что он умер сам. Сердечный приступ? Черт, а я был почти уверен, что это он, Лилько. Я его увидел вчера на празднике. Он разговаривал с Лилей. С ним еще была его девушка. Я тоже думал, что это он как-то дал Лиле наркотик. Ваня на мгновение задумался, а потом посмотрел на Войтыха. «Обыщем?» «Давай посмотрим». Они быстро проверили все имеющиеся карманы на одежде мертвого блогера. В одном из них обнаружились немаркированные таблетки, в другом – странный прибор. «Что это такое?» Войтых покрутил в руках коробку с кнопками и антенной. «Без понятия», – пожал плечами Вани. «Спрячь дом, разберемся». Войтых сунул таблетки в карман джинсов, а вот прибор никуда не помещался. У Алексея он лежал в просторном кармане джинсовой жилетки, какой у Войтеха не было. Поэтому он просто зажал прибор в руке и машинально поднял глаза, чтобы осмотреться по сторонам. Не видел ли кто-то, как он тут мародерствует? Маленькая кучка людей, ожидавшая приезда полиции, с любопытством поглядывала на них – Но действия Войтаха были скрыты от них широкой ваниной спиной. Однако, едва он оторвал взгляд от тела, тут же заметил мужчину, который стоял в метрах в ста с другой стороны, прячась за деревом. Он внимательно наблюдал за ними, и обзор у него был гораздо лучше. Встретившись взглядом с Войтахом, мужчина нервно дернулся, отступил назад, быстро повернулся и пошел прочь. Войтуху показалось, что он уже видел этого человека раньше. Он не сразу смог понять, где, а когда вспомнил, усомнился. Тогда ведь было совсем темно. Он видел не столько человека, сколько силуэт, поэтому никак не мог быть уверен, что это тот же мужчина, который следил за Лилией во время ее разговора с майором. И все же ему почему-то казалось именно так. Где-то вдали послышался вой полицейской сирены. «О, доблестные стражи порядка спешат на горяченькое», заметил Ваня. «Предлагаю сваливать». «Пойдем, все равно нам здесь больше ничего не светит». Они торопливо выпрямились и пошли прочь, пока полицейские не добрались до трупа и не начали задавать вопросы. 7 июля 2012 года. 16 часов 45 минут. Озеро Сапшо, Смоленская область. Пока Саша просматривала записи с Лилиной камеры, а Войтаха и Ване не было дома, Нев, пытаясь принести хоть какую-то пользу, заварил чай, сделал несколько бутербродов и нашел в запасах предусмотрительного Войтеха пачку шоколадного печенья. Почему-то ему казалось, что Лиля должна любить шоколадное печенье. Поставив на небольшой поднос всё необходимое, включая чашку горячего крепкого несладкого чая с парой кубиков сахара на блюдце, Нев прошёл мимо погружённой в происходящее на экране Саши и направился в комнату девушек. Дверь оставалась полуоткрытой на случай, если Лиле что-то понадобится. Нев сначала заглянул в комнату, а потом уже вошёл, убедившись, что никак не смутит девушку. Услышав шаги, Лиля мгновенно распахнула глаза – Она уже не спала, просто лежала, поскольку сил встать не хватало. «Я вас разбудил», – с досадой в голосе поинтересовался Нев, ставя свой поднос на ближайшей кровати стул. «Нет, что вы, я не спала», – заверила его Лиля, садясь на постели и подтягивая одеяло к груди. «Я подумал, что вы могли проголодаться», – Нев кивнул на поднос. «Я не буду вам мешать». Он собрался уходить, но Лиля его остановила, «Вы мне не помешаете». Она улыбнулась и взяла в руки чашку, убрав кубики сахара на тарелку с печеньем. Потом она взяла и само печенье. Шоколадное всегда было ее любимым. «Лучше расскажите мне, что у нас происходит. Я немного выпала из жизни». «Ничего такого не происходит». Попытался отмахнуться Нев, чтобы не волновать ее. Он присел на краешек кровати и по привычке снял очки, потому что никогда не знал, куда девать руки. «Ночью что-нибудь случилось?» – настаивала Лиля. «Кроме моего психоза!» Она смущенно уставилась на содержимое чашки. «Это был не психоз!» – возразил Нев. «Войд их считает, что вам подкинули наркотик. Саша сейчас просматривает запись с вашей камеры, чтобы понять, кто мог это сделать». «Наркотик?» – Лиля нахмурилась. «Какой наркотик?» «ЛСД, кажется». Тут ты меня так заглючила, усмехнулась она. Значит, это просто наркотики, не чудовище. Про это мы ничего не знаем, Нев покачал головой. Пока известно только то, что вам кто-то подкинул наркотик в еду или напиток. Я пила только кофе, рассеянно сказала Лиля, о чем-то размышляя и грызя очередное печенье. Потом она замерла и посмотрела на небо. И как раз когда я пила кофе, я столкнулась с этим блогером, с Алексеем. Он сказал, что докажет мне реальность существования чудовища. «Думаете, он мог как-то добавить наркотик в ваш кофе?» «Не представляю как. Я ведь все время стояла рядом. Правда...» Она засомневалась. «Вокруг было много народу, куча отвлекающих факторов, а с ним еще была его подружка. Не знаю...» Она устало прикрыла глаза. «Может, и не он?» Когда Лиля снова открыла глаза, она обнаружила, что Нев уже закончил мучить свои многострадальные очки и теперь внимательно рассматривает ее. Она знала, что выглядит из рук вон плохо. Спутанные волосы, лицо без косметики, скорее всего, потухшие и помятое после долгого сна синяки под глазами, ссадины. «Не надо, не смотрите на меня так!» Она попыталась прикрыть лицо рукой. «Я ужасно выгляжу!» «Вы наговариваете на себя!» Нев улыбнулся. «Вы в том возрасте, когда еще нельзя плохо выглядеть. Я не буду вас больше утомлять. Что-нибудь еще могу вам принести? Еще чая? Или хотите воды?» «Нет, ничего не надо. Спасибо!» Она благодарно коснулась его руки, ставя пустую чашку на поднос. «Я еще посплю, наверное». «Конечно, отдыхайте. Я оставлю еду на случай, если вы проголодаетесь». Он встал, позволяя ей снова удобно улечься, чуть поправил одеяло, которое в этом не нуждалось, и направился к двери. На полпути его остановила еще одна внезапная благодарность со стороны Лили. «И спасибо вам за помощь ночью. Если бы не вы, меня бы ни за что не нашли в том лесу». «Вы преувеличиваете». Он смутился. По-моему, я только всех запутывал. Не может такого быть. Если бы вы всех запутывали, меня бы до сих пор искали. Она улыбнулась ему. Невкивнул, кивнул, внезапно испытывая чувство огромного морального удовлетворения. Ведь она права. Он оказался в какой-то степени полезен команде этой ночью. Это было непередаваемое ощущение.